вступление. Вы готовы к большой игре? Хотите быть смелой и расти, но так, чтобы кто-то ввел вас за руку, верно? Книга состоит из трех разделов, которые я называю порталами. Мы с вами пройдем все и будем двигаться последовательно от одной главы к другой. Каждая лучше всего воспринимается после предыдущей, провожая вас дальше по пути трансформации и интеграции. Первый портал – пробуждение, подготовительный. Мы определим, что нужно изменить, чтобы прожить жизнь наилучшим возможным образом. Расчистим пространство, освобождая место для того, что вы хотите привлечь в него. Посмотрим, как добавление духовной практики может подготовить вас к первому шагу в вашем путешествии и каждому последующему. Затем, когда определим, чего хотим достичь, зажжем огонь в портале воспламенения и выясним, как лучше всего достичь вашей цели. Мы исследуем женские силы, действующие в вашей жизни. Мы изучим индивидуальные особенности, при каких условиях вы работаете лучше всего, каковы сильные и слабые стороны. Научимся доверять себе и ставить собственную цель на первое место, относясь вместе с тем с уважением к божественному расписанию Вселенной. Наконец, чтобы по-настоящему реализовать силу сияния, Войдем в портал воплощения и восстановим королевское достоинство через самопринятие и заботу о себе. Мы сделаем это в том числе с помощью эффективных кулинарных и физических практик и станем сияющим маяком для тех, кто нас окружает. Возможно, вы увлечетесь и захотите скорее слушать дальше, перепрыгнув какие-то главы, но, прошу, не спешите. Оставайтесь со мной и слушайте голову за головой. Я очень люблю готовить, поэтому я бы сравнила процесс чтения с приготовлением приправы или пикантного соуса. Мы всегда начинаем с основы, с лука. Он пропитывается маслом и задает тон для острого вкуса. Масло начинает шипеть, лук становится прозрачным. Тогда приходит черед других ингредиентов. Даем чесноку настояться в масле. Добавляем болгарский перец и сельдерей. Затем сухие специи отдают аромат и силу этой пряной смеси. Мы же не можем бросить все ингредиенты в кастрюлю одновременно. Так не получится добиться нужного эффекта и интенсивности вкуса. Подобно ингредиентам соуса каждый портал в книге выполняет определенную задачу и позволяет раскрыть свои качества лучше узнать себя. В рубрике полезные советы, Вы найдете рекомендации, которые не просто вдохновляют, но побуждают к действию, направляя вас к поиску собственной силы сияния. Затем она усиливается, чему способствуют приведенные в книге высказывания известных личностей, экспертов в сфере здоровья, развлечений, красоты, моды, духовности, личностного роста. Цель нашего с вами путешествия – создание лучшей интеракции себя. Вступите в одухотворенную, свободную жизнь, преодолев саморазрушающие привычки и построив более приятный, осмысленный, продуктивный, щедрый образ жизни. Эта книга – мой подарок вам. Она содержит освежающее противоядие от суетливой, торопливой культуры, царящей в обществе, и поощряет модели замедления, интенциональности и практики заботы о себе, которые, как я считаю, имеют первостепенное значение для личностного роста. Готовы ли вы увидеть трансформацию собственной жизни? Готовы ли стать владычицей огромного королевства, которое находится у вас внутри? Пришло время овладеть сиянием. Никто не может вернуться назад, чтобы всё начать заново. Но каждый может начать сегодня, и придумать новое продолжение. Мария Робинсон, автор книги «От рождения до года».